Глава четырнадцатая Мы находим домик Эвелины вместе о котором мне сказала Тесса. Мы обходим громадный дуб, разделяющий участок и улицу, и видим симпатичный фасад. Белые ставни, розовый кирпич. Перед домиком видна небольшая клумба, полная увядших цветов. На минуту меня вдруг охватывает желание уйти, вернуться в стеклодувную мастерскую и сказать Тессе, что Эвелины не было дома. Словно прочитав мои мысли, Брэм опять берет меня за руку и ободряюще сжимает ее. И это придает мне достаточно храбрости, чтобы поднять руку и постучать. Меня раздирают противоречивые чувства. Я одновременно желаю, чтобы она отворила дверь, и надеюсь, что ее нет дома. Но ждать нам приходится недолго. Дверь отворяется, и перед нами предстает женщина в свободном синем платье, с черными волосами, доходящими до талии. У нее яркие голубые глаза и доброжелательная улыбка. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» «Мы ищем женщину по имени Эвелина». Отвечаю я, уверенная в том, что это не она. Не мог же Лэтом любить женщину, которая выглядит так... обыкновенно. «Вам повезло», — говорит она. «Вы ее нашли?» Не знаю, что именно я ожидала. Не могла же она открыть нам дверь, облачившись в доспехи и держа в руке меч. Но что-то в приветливом, незамутнённом заботами выражении ее лица все равно выбивает меня из колеи. Она так отличается от того, что она воображала себе я. «Мы ученики из замка Слоновой Кости», — объясняет Брэм. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Она сдвигает брови. «Далеко же вы оказались от столицы». Меня пробирает дрожь, и я тру руки, пытаясь согреться. «О, да, вы замерзли, говорит Эвелина. «Входите, входите!» Мы заходим, и она закрывает за нами дверь. Я оглядываюсь. С одной стороны видна маленькая кухня с грубо отесанным дощатым столом. На нем стоит ваза с фруктами, а с потолка свисают пучки засушенных трав. Эвелина ведет нас в другую сторону домика, и мы оказываемся перед камином, где потрескивает огонь и перед которым стоит несколько разномастных кресел. «Присаживайтесь!» – приглашает она. Мы с Брэмом садимся и оба подаемся к пламени, потирая наши замерзшие руки. «Так о чем же вы хотели спросить?» Я перевожу взгляд на Брэма, но он явно хочет, чтобы расспросы начала я. «Алэтами», — говорю я. Эвелина резко и шумно втягивает в себя воздух, как будто я ударила ее. Она вскакивает с места, чуть не опрокинув свой стул. «Кто вы? Зачем вы приплыли сюда?» Я знала, что ее дружелюбие не могло не быть напускным. «Я дочь Деллы Холт», — отвечаю я. Летом убил мою мать и мою бабушку». Она широко раскрывает глаза, роняет голову на руки, и ее длинные распущенные волосы падают на лицо, тем самым закрывая. Затем она выпрямляется и вдруг выбегает вон. Мы с Брэмом уныло переглядываемся. Означает ли это, что она хочет, чтобы мы ушли? «Так уйти нам». «Или остаться?» Эвелина возвращается через несколько секунд, держа в руках два костяных амулета на кожаных шнурках и, не говоря ни слова, надевает один на мою шею, второй — на шею брама. «Это чтобы он не мог за вами наблюдать», — поясняет она. Меня Мороз подирает по спине. «Защитная магия», — говорю я, вспомнив кулон, который моя матушка оставила для меня на другом моем пути. Эвелина кивает... и прикусывает губу. «Расскажите мне, что привело вас сюда?» Мои мысли путаются, и мне не сразу удается привести их в порядок. После того, как Лэтом убил мою бабушку, а затем и мою мать, он украл их кости. Он хочет убить и меня, и мне надо найти его прежде, чем он выполнит свой план. Я рассказываю ей все о том, как Лэтом намерен собрать кости трех поколений заклинательниц костей. Как он приказал Деклану шпионить за мной и добиться моей любви для того, чтобы на моем теле проступили все три основные метки? Как он желает помочь меня перед смертью, чтобы как можно больше увеличить магическую силу моих костей? Слушая, Брэм морщит лоб. Его взгляд падает на метку на моем левом запястье, и я чувствую, как мои щеки начинают гореть. Пальцы Эвелины теребят кожаный амулет, лежащий в ее надключичной ямке. Лицо ее печально. Я не видела Лэтама уже много лет, и понятия не имею, где его можно найти. Однако вы все еще стараетесь защититься от него. Она отпускает костяной кулон и опускает руку на колени. Вам наверняка известно, что он все еще одержим вами, я кивком показываю на ее амулет. Иначе вам не приходилось бы носить этот магический кулон. Я не могу вам помочь. Ее голос тих, тон неуверен. «Возможно, вы могли бы просто немного рассказать нам о нем. делает попытку Брам, «Чтобы мы поняли, каким он был, когда вы познакомились с ним. Это могло бы нам помочь». Она качает головой. «Вы должны уйти. Прошу вас». «Я отмечаю про себя это, прошу вас». Она продолжает говорить так вежливо, так любезно даже теперь, когда пытается выпроводить нас. Она хочет помочь, но боится. «Я скоро погибну». Мой голос звучит тихо, но ровно. Я видела это в видении. Опять и опять. Возможно, я ничего не смогу с этим поделать. Возможно, с этим ничего не можете поделать и вы. Но когда вы узнаете о моем убийстве, то не станете ли вы мучиться от мыслей, что могло бы быть, если бы вы мне помогли? О том, что вы могли бы сказать, чтобы спасти меня, но так и не сказали. На ее лице написано смятение. И на лице Брама тоже. «Вы пытаетесь манипулировать мной», — говорит она. В ее голосе слышится ужас, негодование. «Да, соглашаюсь я, потому что так оно и есть. Но я говорю правду. Я знаю, каково это смотреть на свой альтернативный путь и гадать, что ты могла бы предпринять в том или ином случае. Я не пожелала бы такого никому». На ее лице отражаются разноречивые чувства, и меня затапливает беспокойство. Какое же из них победит? Наконец, она уступает. «Это очень долгая история. Я заварю нам чай». Едва она выходит, Брэм резко поворачивается ко мне. «Ты же сказала неправду, верно? О том, что ты видела, как умрешь. Видя тревогу на его лице, я колеблюсь. Я хочу успокоить его, уберечь от правды, но слова застревают в моем горле. «Нет, я в самом деле это видела». «Саския!» — сердито шипит он. «Как же я могу тебе помогать, если ты не говоришь мне всего?» Его взгляд падает на метку любви на моем запястье. «Ты не сказала мне, что Деклан тебя предал». Я прикусываю губу и не говорю ничего. «Ты влюбилась в него?» Услышав этот вопрос, я внутренне сжимаюсь. «Как же мне избежать этого разговора?» Я качаю головой. «Нет». В кухне раздается свист закипевшего чайника. Брэм суживает глаза. «Тогда в кого?» «Мы поговорим об этом позже», — отвечаю я, глядя, как на кухне Эвелина ставит чайник и чашки на поднос. «Если ты не была влюблена в Деклана, то откуда же у тебя эта метка?» Эвелина берет поднос со стола и начинает поворачиваться. «Брэм», — резко говорю я. «Потом». Эвелина возвращается и опускает поднос на низенький столик, затем наливает чай в чашку и предлагает ее мне. Я вдыхаю ароматный пар и отпиваю глоток. Мы с Брэмом в ожидании смотрим на нее. Наконец она садится на стул, стоящий ближе всего к пылающему в камине огню, и, поджав под него ноги, делает глубокий вдох. Мои родители были несчастны друг с другом. Она проводит пальцем по краю своей чашки. Они постоянно ссорились. Мой дедушка как-то сказал, что ему никогда не доводилось видеть, чтобы мужчина и женщина так досаждали друг другу. Чтобы каждый из них заставлял другого демонстрировать самые худшие качества своей натуры. Они редко в чем-то соглашались, но было одно исключение. Они оба очень хотели, чтобы доведование определило, кто мой суженый. Думаю, они хотели избавить меня от такого несчастного союза, какой был у них самих. Я подаюсь вперед, заинтересованная ее рассказом. У моих собственных родителей был на редкость счастливый союз, даже для такой пары, которая была сопряжена. И мне трудно представить, как у кого-то это может быть не так». Эвелина встает, подкидывает в огонь полено и ворошит его кочергой. Затем опять садится на свое кресло и продолжает рассказ. «На доведование, к чему у меня есть задатки, мои родители потратили немного, а вот на поиски моего суженого была отдана кругленькая сумма». И заклинателю костей было сказано, чтобы менее сильные кости он использовал для определения подходящего мне ремесла, а более сильные — на поиск моей пары. Так он и сделал. И сопряг меня с парнем, которого я не знала и о котором даже никогда не слыхала. С Лэттомом Торном. Я вздрагиваю, внезапно осознав, что сейчас я впервые слышу фамилию Лэттома. Это кажется мне странным. «Мои родители были в восторге», — продолжает она. Они были так рады, что у меня будет такая жизнь, какой сами они никогда не имели. Мы сразу же договорились, чтобы нанести визит семье Торнов. В их городе доведывание проводилось позже, чем у нас, поскольку они жили недалеко от столицы, так что их ученикам не надо было так долго добираться до замка Слоновой Кости. Поэтому, когда мы прибыли в его город, Летому еще не погадали на костях. Она делает паузу, и у нее делается невидящий взгляд. Такой, будто ее целиком поглотили воспоминания. «Это было ужасно?» — спрашиваю я. «Я имею в виду вашу первую встречу с ним». Эвелина улыбается. Наоборот, он был красив и добр, и меня сразу потянуло к нему так сильно, как никому не тянуло прежде. И я видела, что то же самое происходит и с ним. Но его отец... По ее лицу пробегает тень. Был недоволен. И это еще слабо сказано. «Почему?» – удивляется Брэм. «Ему следовало радоваться, что ваши родители избавили его от необходимости тратиться на гадания осуженной его сына». Она вздыхает. «Отец Лэтема был членом Верховного Совета. У него были большие планы на будущее его сына, и, по его мнению, союз Лэтема со мной стал бы мезальянсом, ведь я была из скромной семьи, и доведование не предписало мне заняться магическим ремеслом. Я изумлена». «Но разве вам не было предписано учиться на мешальщицу?» Она хмурится. «Нет, я стала ученицей шеф-повара в замке Слоновой Кости». Мой взгляд падает на свисающие с потолка сушёные травы, затем на баночки с пряностями, стоящими на подоконнике. И меня это вполне устраивало, как устраивает и теперь. «Но в архивах замка Слоновой Кости вы значились как мешальщица». И моя матушка знала вас. Она сказала, что вы учились магии костей. Эвелина наливает себе еще чаю. Так оно и есть. Как я уже говорила, отец Лэттема был недоволен тем, что мы оказались сопряжены. И решил, что заклинатель Лейдена ошибся. Он заявил, что наш заклинатель, вероятно, перепутал кости, предназначавшиеся для доведования о моем ремесле, с теми, которые предназначались для поиска моей пары. Он начал убеждать своих коллег по Верховному Совету потребовать, чтобы было проведено другое гадание, и чтобы его провел другой заклинатель. И когда они узнали, что кости, использованные для поиска моей пары, были сильнее, чем те, которые были использованы для доведования о моем ремесле, они согласились. Второе гадание определило меня в мешальщице. Она опускает глаза на свою чашку. И заклинатель заявил, что мне невозможно найти пару нигде в стране. Несправедливость всего этого невероятна. Я потрясена. Но я все равно не понимаю, что произошло с Летомом, говорю я. Если ваше сопряжение было отменено, то почему он был так разгневан? Летом верил результатам моего первого доведования, а не второго. И я тоже. Нам было так очевидно, что мы созданы друг для друга. Мы могли беседовать о чем угодно и всегда понимали друг друга с полуслова. Отец и старался нас разлучить. Но мы продолжали встречаться в тайне. После того, как я начала учиться магии костей, это было нетрудно. Мы полюбили друг друга, несмотря ни на что: ни на его отца, ни на Верховный Совет, ни на второе доведование нам не требовалось официальное сопряжение. Мы и так знали, что предназначены друг для друга. У меня сжимается сердце. Ее тон так нежен. Неужели она говорит о том человеке, который убил мою мать, который убил бабулю? Она подается вперед и кладет ладонь на мое плечо, словно прочтя мои мысли. Тогда он был другим. Я качаю головой. Нет, человек не может так измениться. Он вас обманул. Я понимаю, что вам может так показаться после того, что произошло. Но я считаю, что неплохо разбираюсь в людях. Ведь я пустила в дом вас, не так ли? При других обстоятельствах ее юмор смягчил бы меня. Но сейчас ее слова кажутся мне лишёнными смысла. Почему она не говорит, что Лэтом всегда был чудовищем, и что она при первом же удобном случае сбежала от него со всех ног? «И что же изменилось?» — спрашивает Брам. «Что было потом?» Эвелина вздыхает. «Узнав, что мы продолжаем встречаться, отец Летома пришел в ярость и потребовал, чтобы Лэтом оставил меня. Лэтом отказался». Тогда его отец опять обратился к Верховному Совету и на сей раз обвинил моих родителей в том, что они подкупили нашего заклинателя костей, чтобы тот солгал. Лэтом считал, что из этого ничего не выйдет, уверял меня, что все будет хорошо. Но он недооценил то огромное влияние, которое его отец имел на своих коллег по Совету. «Неужели они поверили ему?» – спрашиваю я. Она трет лоб. Или поверили, или стали соучастниками его лжи. Как бы то ни было, моих родителей признали виновными и отправили на Остров Клыков. Лейденского заклинателя костей постигла та же участь. А меня исключили из замка слоновой кости и лишили права пользоваться магией костей. Мое горло сдавливает ужас. Но ведь теперь они уже не там, да? И вы смогли добиться отмены такого несправедливого приговора? В ее глазах блестят слезы. Остров Клыков — это жестокая тюрьма. Они все трое погибли. и мне так и не удалось добиться их оправдания. Я думаю о Дженсоне, и у меня падает сердце. Что с ним станет? Что станет с Боу? Значит, ваши отношения с Летомом изменились из-за этого? Из-за того, что сделал его отец? Конечно, нет. Отвечает она с таким видом, будто такого низкого предательства со стороны члена семьи одного из партнеров недостаточно для того, чтобы большинство пар разошлись. Ее руки дрожат, когда она разглаживает несуществующие складки на своем платье. Я не считала его виноватым в произошедшем, ведь родителей не выбирают. Но да, это многое изменило. Это изменило Лэттема. Он обозлился, стал помышлять только о месте. Я неловко ёрзаю на своем месте, ведь я часто фантазирую, как буду мстить. Но мне не хочется думать, что между нами есть что-то общее. Поначалу мы оставались вместе. но я все больше убеждалась что он стал другим из-за поступков его отца и действий верховного совета он обратился к тьме и перед этой тьмой любовь оказалась бессильна он начал интересоваться темной магией искать тех кто занимался ею учиться применять ее меня это пугало а какой темной магии вы говорите спрашиваю я неужели он уже тогда знал о том магическом ритуале для которого нужны кости трех поколений заклинателей костей Неужели он планировал убить мою мать еще тогда, когда ему было столько же лет, что и мне сейчас? Об ужасных вещах. Об использовании магии врачевания не для того, чтобы облегчать боль, а для того, чтобы вызывать ее, О магическом оружии, которое вообще не должно было бы существовать. О магических зельях, вызывающих панику, если их выпить. Она замолкает, и у нее делается такой вид, будто ей стыдно даже от того, что она говорила о подобных вещах. Я думала, что со временем он сможет научиться прощать, откажется от своей ненависти. Но все становилось только хуже. И я оставила его. Я уехала из Костелия-Сити и вернулась домой. «А он пытался вас вернуть?» — спрашивает Брам. «Да, пытался. И это продолжалось много лет. Он появлялся в самые неожиданные моменты, как будто точно знал, где я буду находиться в тот или иной день. И в конце концов признался, что гадает о моем будущем. Мы поругались. Она опять дотрагивается до амулета на своем горле, будь то хочет удостовериться, что он все еще на месте. Я сказала ему, что не хочу его больше видеть, но... «Но что?» — спрашиваю я. Он исполнил мое желание. По крайней мере, мне так казалось. Он перестал приезжать ко мне и начал преподавать в замке слоновой кости. Было похоже, что он остепенился, но потом я начала понимать, что это не так. И он планирует что-то еще, что-то еще более опасное. Она печально хмурит брови. И, судя по всему, я была права. «А вам известно, где он может быть?» — спрашиваю я. Верховный совет так и не смог его отыскать. Я не видела его уже много лет. Но вы же знаете его, знаете лучше, чем кто-либо другой. Где он может скрываться? У нее снова делается невидящий взгляд. Она задумывается, уходит в свои мысли. В моей голове роятся опасения. А что, если она что-то знает и просто не хочет мне помочь? Что, если она покрывает его? Что, если мы рискуем зря? Эти вопросы переплетаются друг с другом, превращаясь в верёвку, которая душит меня. Что, если этом так и не понесет наказание за то, что он сделал? Я вижу, что ей приходит на ум какая-то идея, словно в темной комнате чиркнули спичкой и внезапно вспыхивает свет. «О чем вы подумали?» спрашиваю я, она качает головой. Возможно, это пустое, но когда мы встречались, ее голос дрожит, как будто ей больно думать, каким летом был много лет назад. Его мать унаследовала маленький магазин в Костеллио-Сити. Он принадлежал ее семье на протяжении жизни нескольких поколений. За это время он несколько раз менял профиль. Сначала это была аптека, затем книжная лавка. Какое-то время там находился зоомагазин, в котором продавали певчих птиц и домашних питомцев. Когда я познакомилась с летомом, там продавались магические музыкальные инструменты, которые звучали чисто, независимо от умения тех, кто на них играл. «Вы думаете, что он прячется в магазине музыкальных инструментов?» – недоуменно спрашиваю я. «Там имелась потайная комната. Ее щеки покрываются румянцем». «Иногда мы встречались там, когда хотели остаться одни». Это предположение кажется мне маловероятным, но это что-то. Возможно, те, кто работает в этом магазине, расскажут мне о Лэтоме или о его семье нечто такое, что поможет мне его найти. Эвелина пишет адрес магазина на листке бумаги и дает его мне. «Спасибо». В комнате уже стало темно. Наверное, Расмус сейчас рвет и мечет. Я встаю. Нам пора, если вам придет в голову что-то еще. Да, говорит она, провожая нас до двери. Я дам вам знать. Затем, сделав паузу, добавляет. Будьте осторожны, я не знаю, на что он способен. Я поворачиваюсь к ней лицом. А я знаю. Она бледнеет, у нее поникают плечи. Простите, конечно, знаете. Я не хотела сказать, она умолкает. Я думаю, какой бодрой и веселой она была, когда мы пришли в ее дом. Теперь же она кажется поникшей, как будто мы сдернули солнце с ее неба. «Когда-то он был хорошим человеком», — тихо проговорила она. «И мог бы остаться хорошим человеком, если бы...» «Я напрягаюсь». «Если бы что?» Она вздыхает. «Если бы его семья приняла его судьбу?» «Если бы не вмешался Верховный Совет?» «Если бы он сделал другой выбор?» Эвелина прикусывает губу и кивает. Но разве так бывает не всегда? спрашивает Брэм. Разве мы все не следствие того, что мы когда-либо выбирали? Да, соглашается она, думаю, так оно и есть. Брэм умнется, положив руку на круглую ручку двери. А когда вы наконец перестали надеяться, что летом еще может измениться? Эвелина задумчиво глядит на него. Думаю, это случилось в тот момент. когда я узнала, что он освоил самую темную магию из всех существующих. Искусство притворяться кем-то другим.